В общем, не нарывайся на неприятности и побудь со мной пару деньков. Это в твоих же интересах. А что потом? А потом мы поедем вместе на базар и все уладим. Как?» Не отступалась я. «Давай я сначала встану на ноги, а поправившись, обязательно займусь твоими проблемами. По рукам?» «По рукам» улыбнулась я. Дедуля перетащил Рашида в спальню и занялся приготовлением обеда. Я подошла к окну и тяжело вздохнула. «Ну почему же мне так не везет? Мало того, что приходится целыми днями в любую погоду сидеть на рынке, впаривая покупателям не слишком доброкачественный товар». Так еще возись тут с этим хреновым авторитетом. Вероятность того, что мне вернут баксы, равна нулю. Квартира разграблена. В лице Костика я, похоже, нажила кровного врага. А ведь по-хорошему я могла бы стать красивым приложением к какому-нибудь новорусскому богачу, имеющему кругленький счет, в швейцарском банке. Если меня немного приодеть, то со мной не стыдно показаться на любой шумной тусовке. Лопала бы в свое удовольствие черную икру и копченую осетрину в дорогих ресторанах. Но вместо изящных туфелек с тоненькими 12-сантиметровыми шпильками мне приходится носить грубые ботинки, на бесформенной подошве, таскать громадные неподъемные баулы, туго заклеенные скотчем, и бороться за место под солнцем. «Послушай, ты не хочешь помочь деду приготовить обед?» перебил Рашид мои мысли. «Ведь ты женщина и должна хлопотать на кухне». «Не хочу», — ответила я. «Почему?» «Не хочу и все». Я вообще никому ничего не должна, а уж тем более хлопотать на кухне. Я здесь с тобой осталась потому, что хочу вернуть свои деньги. Но тебя я ублажать не обязана». «Что-то ты совсем скисла», — приметил Рашид. «Может и так. Думаешь, приятно торчать в этой дыре и знать, что у тебя за душой не осталось ни копейки?» Знаешь, что я тебе скажу? Твои ранения — сущая ерунда по сравнению с тем, что я лежала в могиле. Хватит тебе. Я же сказала, что все верну. Когда? Как только встану на ноги, — раздраженно произнес Рашид. Ты мне веришь? Пытаюсь. А, впрочем, у тебя нет выбора. Через несколько минут дед внес в комнату дымящуюся кастрюлю и поставил ее на столик. «О, борщ!» — оживился Рашид и попробовал сесть. Лицо его тут же исказила гримаса боли. «Лежи уж!» — сказала я. Налила борщ в тарелку и присела на край кровати. «Давай я тебя покормлю, инвалид!» Рашид ел с таким аппетитом, словно до этого голодал три дня. «Дуры мы, бабы! Жалеем всех подряд!» «А за что?» — спрашивается. «Как-никак у меня отобрали последние гроши не без помощи этого придурка. Нечего было тащить сюда братца-наркомана и посвящать его в свои дела». «Любой бы понял, что из этой затеи не выйдет ничего хорошего». «Ты кормишь меня с таким лицом, будто хочешь мне вылить борщ на голову», сказал Рашид. «Хочу», — буркнула я. «Почему?» «До сих пор я жила спокойно и никому не мешала, но благодаря тебе по уши вляпалась в дерьмо». «А при чем тут я?» Костика, благодари.